Глава 10. 4 июля 1942 года, 11 часов 21 минута. Левый берег реки Песчанка, город Воронеж. 41 пограничный полк, 10 стрелковой дивизион КВД. Бронебойщики, ваш уж, чего молчите? Экипаж бронеавтомобиля безнаказанно расстреливает наспех вырытые окопы. Очереди двадцатимиллиметровых снарядов автоматической пушки срезают только-только обустроенные бруствер, словно ножом. На участке протяженностью метров 300 напротив которого замер хорьх, бойцы боятся голову поднять. А пытающиеся достать германский броник на большей дистанции безрезультатно жгут бронебойные патроны. Те лишь рикошетят от наклонных броневых листов, попадая в них под острым углом. Как назло, из трех уцелевших расчетов ПТР ближний к броневику удален метров на 300, не самой удачной дистанции для точной стрельбы. Но ведь и силуэт Хорьха все же значительно крупнее человеческого. Так чего молчат, цельцы, что ли, так долго? Слона в ответ на мои мысли сверкнула трассером бронебойно зажигательные пули, довольно точно попавшая в борт Хорьха. Мне показалось даже, что броневик дернулся от удара. Однако никаких видимых последствий для германской машины удачный выстрел не имел. Резко сдав экипаж шли развернул ее и на всех парах рванула к реке. Самое лучшее время долбануть врага в слабую корму, пусть даже из СВТ. Но бойцы бездарно упустили момент, боясь даже приподняться над разбитым бруствером. Не стесняясь в выражениях, я высказался о сцикливых бздунах затихарившихся над дня ячеек, на время забыв о находящихся рядом пулеметчиках и политруке. Но ну, Осиокс, увидев потерянное выражение лица Архипова, закончил уже более спокойно. А вот и вжарили из всех стволов для поднятия боевого духа. Алексей, чья бледность приняла прямо меловой оттенок, только и смог из себя выдавить. Как же так? Как же так? Да, еще не побывавший в настоящем бою молодой парень наверняка иначе представлял себе бравых пограничников во время первой схватки. Уж точно более решительными и смелыми. Да и я, собственно, тоже. Сравнивая своих подчиненных и погранцов, с которыми я защищал третью заставу, могу уверенно сказать, что первое значительно уступает моим павшим соратникам. И в чем причина сходу сказать сложно. Национальный состав действительно в 41-м полку большая часть военнослужащих это грузины, осетины, реже армяне и азербайджанцы. Русские тоже есть, но до недавних пор призванные в полк кавказцы не показались мне благонадёжными трусливыми. К слову, никаких конфликтов на национальной почве я также не замечал, да и судя по послезнанию, подразделение в боях за Воронеж показал себя с лучшей стороны. Может все дело в том, что мои сослуживцы еще не знали о боевых качествах немцев, в большинстве своем считает их относительно слабым противником, коего мы точно разобьем малой кровью могучим ударом, да на чужой земле. Что им достаточно будет отбить пару первых атак, прежде чем подойдет армия и раздавит врага армадой танковых корпусов. В сущности, большинство соратников ПАЛа по прежнему надеясь рассчитывая на скорую помощь. А вот в 41-м полку уже хорошо известно о мощи германцев. И возможно, бойцы подсознательно готовят себя к поражению и отступлению, но этот настрой нужно точно ломать. Взяв политрука за плечо и посмотрев ему прямо в глаза, я как можно более проникновенно произнес. «Все нормально, слышишь? Все нормально. Не побежали уже хорошо. А что первый раз под обстрелом растерялись-то, кто нормально? Я, брат, сам уже подзабыть успел, как жался в первый раз под огнем германского броневика. После короткой паузы, видя, что архипов немного успокоился, я добавил. Работу с бойцами провести, конечно, нужно, но не пугать расстрелами, рассказать, что когда машина немецкая развернулась, самый удобный момент был для стрельбы. Кормовую броню, бронебойной пули бы взяли. Пусть проникнутся пойму, что могли врага достать, но шанс упустили. Глядишь, в следующий раз иначе себя поведут. И напомни им, что укрыться в окопе, избежав смерти в неравной схватке, это, конечно, разумно и правильно, но на дне ячейки войны не выиграть. Алексей, не отпуская моего взгляда, твердо ответил: "Я прямо сейчас поговорю с людьми и думаю, что мне лучше также находиться на переднем крае". Я отрицательно мотнул головой. "Не стоит. Мы с тобой вдвоем единственный резерв роты. Поверь, если драка начнется жаркой, в бою побывать успеем". И ведь зараза накаркал я насчет жаркой драки. Камп в группу показался уже после часа дня. Но, вопреки моим опасениям четыре панцера. Две модифицированные, две простые тройки не стали нырять в песчанку, а в сопровождении равного им числа бронетранспортеров Гномах с десантом обошли речку и ударились севернее, где заканчивается ее естественный оборонительный рубеж. Но этот участок Васильченко справедливо усилил, уплотнив порядки окопавшегося здесь батальона. Кроме того, в тылу за его позицией расположилась батарея мощных 85-миллиметровых зениток, способных поразить танковую броню на предельных дистанциях. Короткий бой занял всего полчаса. А отступили уже лишь две тройки, из которых только одна модифицированная. Да и гономагов в наличии осталось только три штуки. Крепко получили фрицы по носу. Вид отступающего с потерями противника заметно приободрил бойцов, как и меня самого. Однако вскоре чуйка прямо в голос завопила об опасности, и развитая интуиция, прокачанная до ветеранского уровня, меня не подвела. Через полтора часа после первой неудачи к речке стали медленно подползать германские коробочки в сопровождении многочисленных мото-пехотинцев. Некоторое время спустя напротив маярот замерли две тройки с короткими стволами, встав метров за 400 доводного рубежа. Вперед пошли уже одни из солдаты, до сотни человек, держа в руках многочисленные самодельные плоты и некоторое число надувных лодок. У меня немного отлегло от сердца при виде замершей, а не покатившейся к воде бронетехники. Но очевидный и вполне грамотный план взлом обороны роты заставил невольно поежиться. Сейчас панцеры начнут безнаказанно, на таком расстоянии бронебойщики тройкам точно ничего не сделают, и методично давить бойцов, особенно пулеметные расчеты, в точке прорыва, где гитлеровцы станут форсировать песчанку. А затем пехота используя численное превосходство, а как иначе, если у меня всего один боец на 15 метров траншей, ворвется в окопы? И, собственно, все. вот и брешь в обороне, а там же немчура закрепится, расширит плацдарм и ведёт в бой резервы. Корректировщик, срочно вызывай штаб полка, пусть вжарит минами по немецким танкам. Испуганно обернувшись, на мой рык боец схватил трубку коммутатора и принялся активно вызывать штаб. Я же обернулся к пулеметному расчету Максима и обратился к первому номеру, сержанту Степану Савельеву. Ну что, Стёпа, берите свой станкач и смещайтесь на позицию второго взвода. И как только минами танки отгонят, так сразу бейте сбоку, накрывайте переправляющихся фланкирующим огнем. А если уже переправятся на рывок пойдут, то ваша задача прижать их любой ценой. Внутренне скривился. Не люблю громкие штампованные цитаты, более присущие политработникам. А вот поди же само с губ сорвалось. Однако Степан лишь молча кивнул и подал знак остальным бойцам расчета следовать за собой. Алексей Как видишь, дело начинается не Так что иди сейчас в третий взвод, бери с собой хотя бы пяток бойцов и один расчет с Диктеревым. Калагова с собой захвати. Младший политрук вроде неплох стреляет. Идуйте также во второй взвод. А дальше по ситуации. Или из всех стволов давите переправляющих, сильно выручку поспешайте, коль начнется рукопашная. Архипов согласно кивнул, но тут же заметил: "А ты?" "А я сразу в первый. На пятьдесят метров мой не хуже германских косилок сработает". Корректировщик: "Ну что там?" Боец, виноват и немного испуганно ответил: «Товарищ старший лейтенант, по всему батальону запрашивают огневую поддержку полковых минометов. Мне ответили, что они все цели разом отработать не могут." "Да твою ж дивизию. Связывайся со штабом батальона, пусть хотя бы наши минометы поддержат. И не забывай запрашивать полковые, иначе про нас и не вспомнят." "Есть." Ответ красноармейца доносится уже со спины. Покрепче сжав в руках ППШ, я поспешил по ходу сообщения вслед за пулеметным расчетом. А спустя пяток секунд грохнул первый выстрел одной из строек. Ну, понеслась душа в рай. Полеметчики не высовываться, только по команде стрелки, поплав средством противника а огонь. Подавая пример, приподнимаюсь над брустером, стрелковой ячейки со СВТ одного из раненых бойцов. В открытый прицел ловлю группу из пяти фрицев, следующих через довольно узкую речку, всего метров 70 от силы на грубо сколоченном плоту. Учитывая их малую скорость и относительно небольшое расстояние нас разделяющее, идеальная мишень. Потратив всего секунду на прицел, мягко тяну за спусковой крючок на выдохе, а затем еще и еще. После первого выстрела в воду упал немец, отталкивающийся шестом от дна. Второй и третий пришлось на пулемётчика, оборвав чистящую очередь вражеского МГ. И тут же я инстинктивно нырнул на одно окопа, стараясь укрыться от очереди спаренного пулемета тройки. Она легла довольно точно, уткнувшись бруствер и срезав несколько комков с его бровки. За шиворот посыпалась земля, а я шумно облегченно выдохнул, живьём. На момент прибытия в первый взвод на правом фланге, который наметился германский прорыв, Пушечный огонь Панцер накрыл один из расчетов ручного Дегтярева, а очередь Машингевера ранила командира взвода лейтенанта Вячеслава Стягова. Его замок Вебхоберитц и младший политрук Сергей Полянских попытались помешать началу переправы, но только потеряли человек шесть в неравной перестрелке. Занявший противоположный берег вражеские расчеты МГ буквально задавили огнем сопротивление красноармейцев в зоне предполагаемой высадки. Моё появление пришлось как нельзя кстати. Приказав временно прекратить стрельбу, я дождался, пока через реку не пойдут плоты и лодки, мешая вести прицельный огонь германским пулеметчикам. и придержал своих. Уже более точная и уверенная стрельба бойцов с полуавтоматическими СВТ и так выходит довольно плотной, а экипажам троек приходится ловить цели среди всего на несколько секунд появляющихся над брустворами стрелков. Справа с позиции второго взвода в одну из лодок ударил трассирующий очередь Дегтярева. Еще одна перехлестнула сразу двух человек на деревянном плоту, сбросив их в воду. Шипением стала тонуть поврежденная лодка, и ее экипаж оказался в воде. Один из танков запоздало развернул башню в сторону открывших огонь пулеметчиков. Наблюдая за происходящим через небольшую бойницу в бруствере, я тут же привстал и высадил остаток обоймы беглым огнем в сторону приблизившейся к берегу группы десантников. Рявкнула пушка тройки. Да где ж зараза минометчики? почему молчат? Впрочем, ответ на свой вопрос я примерно знаю. Слабый звук разрывающихся мин доносится и справа, и слева от нас. Фрицы пробуют перейти песчанку сразу в нескольких местах. Вот батальонные минометы работают где могут, только почему-то не у нас. Хотя толку то от 82-миллиметровых мин против танков. Эти не факт, что смогут повредить вражеский машин даже прямым попаданием, и все же нервы у германских танкистов могут сдать. По крайней мере, я очень рассчитываю, что они хотя бы временно оставят десант без поддержки, меняя позицию. Вот тут-то бы нам всем ударить разом. Леденящий душу вой мелких, но часто садящих немецких огурцов застал меня вновь скрыться над днём окопа. Ад вот тебе заразу и мины. Удивительно только, что так поздно. Эх, чую я, переплывут фрицы песчанку под прикрытием огня самоваров. Одна из мин вылетает точно в ход сообщений всего в четырех метрах от меня. Но благодаря его извилистым очертаниям все осколки ушли в земляные стенки. До меня докатилась лишь волна горячего воздуха, да засвистела в ухе. Но это ничего, это не страшно. Взвод приготовить гранаты. Первое и второе отделение суда бегом. Мой приказ передают по цепочке, бойцы начинают смещаться к месту вероятного прорыва. Между тем одна из немецких лодок уже ткнулась в песчаный берег реки, за ней вторая, следом третья. Фрицы понесли немалые потери на переправе. По моим прикидкам, мы успели выбить десятка два, а то и больше. Однако теперь противник будет накапливаться уже на нашем берегу. Думаю, в атаку рванут, как только соберется хотя бы взвод. Пулеметчики, открывайте огонь, как только немцы пойдут в атаку. Можете бить длинными очередями, главное заставить их залечь. Остальные лимонками по команде. Ничего нового я не придумал. Избитая классика отражения вражеской атаки при подавляющем превосходстве противника в численности огневой мощи, явленная мне старшим лейтенантом Михайловым 22 июня 1941 года. Подпустить поближе, а после встретить гранатами и кинжальным огнем ручных Дегтяревых и станкового Максима. Тут главное не дать им прорваться в окопы, а то ведь сомнут гады. Дружный огонь уже обоих танков заставляет замолчать пулеметы второго взвода. 50-миллиметровые немецкие мины ложатся все гуще, глушана словно кораси в воде. А численность вражеской группы, залегшего у самого берега, растет с каждой секундой. Их уже десятка два, еще чуть-чуть и заревели машингейверы переправившегося десант, одновременно с этим с трех платов высадились еще человек 15 германцев. И они не залегли, а сразу бросились вперед. За ними поднялись в атаку все остальные солдаты. 70 метров — это в сущности всего несколько секунд бега, 7-8 от силы. Одновременно с рывком пехоты прекращается обстрел немецких самоваров. Давай! Зарычало сразу несколько пулеметов, фланкирующим огнем выкашивает цепочки устремившихся вперед врага. Сухой стук Дегтяревых явственно разбавляет басовитый голос Максима, и всего за 3-4 секунды мои расчеты заставляют противника залечь. Разжимая усики предохранительной чеки, И я ее за кольцо, отпускаю рычаг лимонки. Следующую секунду, что и силы запускаю ее в воздух. Моему примеру следуют подоспевшие бойцы первого и второго отделений, занявшие позицию наполовину выбитого третьего. К фрицам прилетает штук 15 гранаты F1, а пару секунд спустя их взрывы грянули едва ли не залпом, не дав противнику даже опомниться. Погибло уже больше половины первой группы врага, но к берегу причалило еще несколько плотов. Усилился огонь пулемётчиков, опушки троек вновь заставили замолчать расчеты второго взвода. Цепочка минометных разрывов легла немного в стороне от коробочек, но наконец-то. И ещё гранаты, не дайте им головы поднять. К фрицам летит моя вторая лимонка. Бросив гранату, снимаю с плеча ремень ППШ и аккуратно пристраиваю автомат на бруствере. Гремят очередные взрывы, заставив германцев отползти, а новое пополнение залечь. Одновременно с этим вторая серия минометных взрывов ложится уже непосредственно рядом с танцерами. Кажется, одна из мин даже врезалась в крышку корпуса тройки, не пробив ее, но все же здорово тряхнув экипаж. И к моей вещей радости, вражеские танки начинают пятиться, прекратив расстреливать второй взвод. Взвод в атаку, ура! Совсем недавно я считал, что ковые контратаки глупостью. Но сейчас мы или окончательно собьем противника в реку, или они зацепятся на берегу, а там уж тройки сменят позиции и продолжат нас безнаказанно расстреливать. Минта к батальонным самоварам надолго не хватит. У артиллеристов есть такое понятие, как суточный расход боеприпасов. И пулеметы, залёгших германцев всех не подавят. А значит, приходится вылезать из ячейки, рывком вскочив на ноги, бросаться вперед, увлекая за собой людей. Ура! Мой крик подхватывают остальные бойцы. Одновременно боковым зрением я замечаю движение в окопах второго взвода. Это архипов поднял людей в атаку, но в их сторону я не смотрю, держа в поле зрения врага. немцы открывают плотный огонь скорострельных машингейверов. Однако по обозначившим себя пулемётчикам начинают стрелять не только расчеты Дегтяревых, но и до поры молчавшие бронебойщики. А залёгшие впереди фрицы встают и начинают пятиться назад бешено дергая затворы карабинов и пытаясь тормознуть нашу атаку редкими выстрелами. Они могут не признаваться в этом даже себе, но германцы боятся русской рукопашной, боятся сверкающих на солнце штыков нацельных в их животы. Две очереди ППШ выбросы до 17 пуль в секунду образуют брешь в редкой цепочке немцев, срезав сразу троих. Упав на колено, остаток диска высаживаю по залегшему берегу врагам и тут же ложусь на землю. Мои бойцы врезаются в отступающих германцев, Яростно работают штыками, они часто и сильно колет, заучно сбивая ответные выпады. Кадровые военные, погранцы хорошо обучены штыковой. В считанные секунды они уничтожают солдат первого десанта, но тут же попадают под сильный огонь МГ. Два или три человека падают, остальные залегают под мой бешеный крик. На землю, лимонками их. Я специально не кричу гранаты, чтобы не переполошить немцев вполне понятной им командой. Впрочем, сейчас нас разделяет уже не более 30 метров, и враг врагних хуже меня понимает эффективность их использования. Ингрантерии, гранатен, не меньше половины вражеских десантников потянулись к колотушкам. Быстрее! Я сильно рискую, повторяя свой трюк с подвешиванием в воздухе F1, но сейчас другого выхода нет. Взрывом многочисных M24 выбьют как минимум половину моих людей. Потому сорвав чеку с предпоследней лимонки, я делаю секундную задержку перед броском и только после бросаю гранату. Она взрывается в воздухе в момент броска колотушек. Не знаю, было ли возможно подобное на настоящей войне, случался ли такое в жизни, но сейчас фугасные действия и разлетевшиеся во все стороны чугунные осколки Эвки изменили траекторию полета калатушек. Несколько немецких гранат не долетело до нас, пара упала прямо к немцам, еще одну снесло в реку. А следом к залёгшим германцам упало несколько лимонок, удачно брошенных моими бойцами. Взрыв! Вперед, за Родину! Я первым вскакиваю с земли, пока глушонные израненные осколками пулеметчики затихли. Перезарядить попыша нечем, в горячке оставил диски в ячейке, потому в бой иду с трофейным карабином, к которому примкнут немецкий ножевой штык. Однако и со стороны врага раздается суровый властный голос: Инфантерия анден байонет-ангриф. Немцы не хуже меня осознают опасность своего положения, и прижатые к воде драться они будут до последнего. Потеряв преимущество в огневой мощи, наши гранаты летели прежде всего к пулеметным расчетам. Враг видит в рукопашный последний шанс на спасение. Потому по команде офицера, ну, возможно и унтера, вторая волна десанта человек в 20 встает и кидается нам навстречу. Несколько секунд спустя две людские волны схлестнулись в яростной схватке. Вражеский выпад сбиваю стволом винтовки, одновременно шагнув влево и увидя корпус с линии атаки. От удара карабин отводит назад. Обратным движением вонзаю штык точно в живот немца и тут же вырываю клинок из человеческой плоти. Справа заоркатал MP40 германского командира, но его практически сразу заткнул яростный рев ППД Архипова. Политрук сгоряча высадил весь диск, но вместе с офицером положил еще трех фрицев. Слева же рослый германец умело отбив на цельный в живот укол, сам пробил противника штык ножом. Но не успел он его освободить, как тяжелый удар моего приклада сбил гренадера на землю. Противники вблизи меня кончаются, я выхватываю ТТ из кобуры. Гремит восемь частых пистолетных выстрелов, и каждая пуля находит свою цель, стремительно переламывая ход боя в нашу пользу. Последних немцев пограничники добивают уже у самой воды задавив числом отчаянно дерущихся зульдат, не просящих пощады. Впрочем, сейчас разгоряченные схваткой бойцы, озлобленные потерями товарищей и отчаянным сопротивлением врага, вряд ли бы среагировали на поднятые руки.